Глава 12. Разбитая аксиома. У кого-то есть ключ к успеху, а кто-то пользуется ломом. Дверь откроется в любом случае, но не стоит забывать о сквозняке. Леди Джен Эвергрин. Маргарет с отрешенным равнодушием наблюдала, как леди Джен Эвергрин склоняется над братом, кончиками пальцев отводя разметавшиеся пряди от лба. С минуту мисс Эвергрин молча рассматривала бледное лицо Джона Ллойда, затем медленно склонилась ниже, касаясь губами его лба. На несколько бесконечных долгих мгновений Джен так и замерла, прикрыв глаза и глубоко надорвано вдыхая его запах, затем также медленно отстранилась, не отводя с него взгляда. Да — До чего они тебя довели, мой дорогой? — едва слышно вытолкнула она. — Ведь я предупреждала. Впрочем, и я хороша. Оставила тебя одного, зная... Сколько шакалов ждет удобного момента? Прости, все это заняло слишком много времени. Я потратила целую жизнь в поисках ответа, но нашла его так безнадежно поздно, мой дорогой, и в этом только моя вина. Маргарет поймала пустой взгляд Сэма Гравана, понемногу приходя в себя. Возможно, помогало ослабленное внимание самой леди Эвергрин, потому что в голову наконец-то просочилась первая собственная мысль. «Проклятые менталисты! А ведь я почти опоздала», — уже спокойнее заметила Джен, бездумно водя пальцами по лицу Джона. «Не переживай, дорогой. Сегодня у тебя второй день рождения. Рождение заново». Со своего места Маргарет сказала бы, что леди Эвергрин рисует невидимые узоры на коже агента Ллойда обводя кончиками пальцев, подбородок, губы, скулы, брови, черные ресницы, отбрасывавшие тени на и без того изможденное лицо. Словно Джен лепила его заново, слепую. С грохотом ударила о стену распахнутая дверь, и тонкие пальчики леди Джен соскользнули с лица Джона. — Я знал, что мне не показалось! — с порога поприветствовал доктор Вольф. Голос Константина обыкновенно спокойный и невыразительный. Сейчас звучал резко и отрывисто хотя от вашей прежней ауры, мисс Эвергрин, мало что осталось. То, что я вижу, больше напоминает густые чернила. — Я также рада видеть вас, доктор Вольф, как и вы меня, — вежливо отозвалась Джен, не вставая с места. — Проходите, присаживайтесь. Полагаю, вам есть что мне рассказать. Ведь это вы позвали меня на помощь. Строго говоря, идея принадлежала профессору Зборовскому, но согласились с ней все причастные. Поскольку альтернативного плана никто предложить так и не смог. Вот и Константин не стал поправлять посетительницу. — Ян! — громко позвал через плечо доктор Вольф, выглядывая в коридор. — Заканчивай с утешениями и зови Эвелин сюда. Родственники приехали! По лицу Джен Маргарет сказала бы, что той в последнюю очередь хотелось бы встречи именно с этой родственницей. Но леди Эвергрин промолчала, не давая Константину повода для злорадства. — Профессор Зборовский? — доброжелательно поздоровалась она, как только Ян с Эвелин ворвались в палату. Точнее, ворвалась Эвелин, едва не втолкнув профессора внутрь. Но Джен проигнорировала невестку. — Рада встрече. Наслышана о ваших последних исследованиях. — Впечатляют. — К сожалению, мои исследования не охватывают вопросов о природной защите менталистов, — тотчас отозвался Ян, придержав рванувшуюся Эвелин за руку. — Но мой покойный знакомый... От Трихтер, утверждал, будто вы решили эту загадку. Это так? Маргарет взглянула на внезапно погрустневшую Джен, и сердце ее дрогнуло. Неужели нет? Все зря. Если Джен Эвергрин не раскрыл тайну дара менталистов, Джона можно отключать от приборов уже сегодня. Все равно, по словам Яна, ему осталось не больше двух дней. Наверняка сам агент Ллойд намучился уже достаточно, чтобы первым проголосовать за долгожданный покой. Ведь недаром он просил Мэгги жать на курок, не задумываясь, когда придет время. И это самая ненавистная просьба, которую агенту Морган придется выполнить. Проблемы частной лаборатории в случайных людях, с которыми приходилось вести дела», — помолчав, отозвалась Джен. «Один из таких людей избежал из Штатов, обратно в германию разболтав геру рихтеру о моих успехах к счастью никаких рабочих бумаг этот крот стащить не успел охрана поймала его на горячем так что тот проявил чудеса акробатики уходя от преследования уверяю у ребят ламорта столь досадные проколы происходят нечасто но рафаэль все равно вспылил и примерно их наказал Мера оправдана ведь моя лаборатория поддерживала его бизнес Подобные случаи вредят репутации и доходам. — Бизнес — это, я полагаю, магические бомбы и прочие неприятные сердцу мелочи, — сухо уточнил доктор Вольф. — Уверен, спрос на ваши услуги в Штатах не переводился. — А может, и не только в Штатах, мисс Эвергрин? — Кресеныш принес вам крупный заказ от Рейха, но попался на шпионаже ваших частных исследований? — Частная лаборатория стоит денег. Равнодушно глянув в его сторону, ответила Джен. Ну — Но и результат тоже того стоит, доктор. — Значит, успех? — осторожно уточнил Ян, отпуская локоть Эвелин. — Это правда, мисс Эвергрин? Вы нашли способ обойти природную защиту менталистов? Леди Джен Эвергрин обвела взглядом присутствующих и отвернулась, вновь посмотрев на Джона. Со своего места Маргарет видела, как лицо гениальной ученый искажает боль и досада. Всего на миг. А затем Джин вздохнула, не отрывая взгляда от брата. «Зачем еще я бы вернулась, профессор?» Маргарет услышала, как прерывисто выдохнул доктор Вольф. Не кстати вспомнились влажные, широко распахнутые глаза маг-эксперта. Там, в салоне стерзанного самолета, Константин единственный видел момент смерти друга и его порванную в клочья магическую ауру. И если он молчал, то не потому, что не переживал. «Это ведь не в первый раз!» когда меня пытались найти спецслужбы, — проронила Джен в полнейшей тишине. — Столько завуалированных ловушек, бесплодных попыток выманить. — Почему сейчас ты пришла? — не выдержала Эвелин. — Почему поверила? Джен так и не повернулась лицом к присутствующим, игнорируя всех, кроме Джона. Казалось, леди Эвергрин жадно впитывает каждую черту родного, но неуловимо изменившегося лица не тратя драгоценного времени попусту. — Это был первый раз, когда меня позвали на помощь. Секундное молчание разрядилось усмешкой доктора Вольфа. — Простите. Сложно поверить в ваш альтруизм, мисс Эвергрин. Ваши методы не предполагают человеколюбие. Иначе в коридоре не валялись бы спящие агенты ми с критически низким пульсом, а наши дорогие Маргарет и Сэмюэль сейчас не стояли бы в неудобных позах скованные вашим ментальным приказом. — Я пересекла океан не ради них, доктор. Ян вздрогнул, обернулся, увидел застывших Мэгги с Сэмом и прерывисто шагнул к Маргарет. — Мэгги, — негромко позвал он, — слушай меня, слушай только меня. Джен глянулась с легким интересом разглядывая профессора Збаровского. Ян положил обе ладони на виски Маргарет, на миг прикрывая глаза. — Надо же! — вслух заметила мисс Эвергрин. — А я полагала, что у вас одна любовь в жизни — медицина. Ян отозвался не прежде, чем проделал ту же процедуру с Гравана. Итальянец пошатнулся, бросил злой взгляд в сторону Джен, но с места не сдвинулся. Эвелин обхватила себя руками, а доктор Вольф оттеснил ее плечом в угол, чтобы миссис Лойд не наделала глупостей. В отличие от присутствующих, профессор Зборовский не терял времени на противоречивые чувства. «Расскажите о методе, каким вы пользуетесь, чтобы влиять на менталистов?» — спросил он, повернувшись к Джен. «Это важно, поскольку от этого зависит ход лечения. Сэм!» — обратился к телохранителю Ян. «Будь добр, позови миссис Медичи. Нам потребуется и ее помощь, чтобы помочь Джону». Гравана бросил нерешительный взгляд на гостью, затем на присутствующих, словно не рисковал оставлять целую толпу магов наедине друг с другом. Потом коротко кивнул, и стремительно вышел из палаты. — Конечно, расскажу, профессор. Дружелюбно откликнулась Джен, как только дверь за ним закрылась. У Маргарет по спине пробежал холодок. Именно таким тоном, участливым, доброжелательным, мисс Эвергрин и обращалась к людям, кого готовилась подчинить. — В конце концов, если я пожалею, что поделилась этими соображениями, я могу попросту приказать вам забыть. Ян проигнорировал откровенную угрозу, не поддавшись ни на приветливый тон, ни на чужое магическое поле. С запозданием Маргарет вспомнила, что несколько лет назад люди Рафаэля Ламурта выкрали профессора, понадеявшись на его помощь в создании магических сывороток. Джен Эвергрин тогда стала его тюремщиком, поскольку люди Ламурта не справлялись с сильным менталистом. И именно от профессора Зборовского она переняла уникальные формулы по созданию сывороток на крови магов-стихийников, из которых потом развило целое производство магических бомб. Я не терял времени ни на воспоминания о прошлом, ни на спекуляции в настоящем. Вместо этого он прошел прямиком к слегка удивившейся Джен, присел в кресло у койки агента Ллойда и подался вперед, сцепив руки замком на коленях. Насколько я знаю от профессора Присли, раньше вы искали способ, как подавить магическое поле менталистов, первым заговорил он. Этот принцип я успешно использовал при разработке ошейников для магов-стихийников. Мы как бы замыкали поле вокруг ошейника, и любая попытка несанкционированного снятия приводила к взрыву накопившейся вокруг него энергии». Леди Эвергрин только отмахнулась. «Забудьте, профессор, то, что работает со стихийниками, не пройдет с менталистами. У них даже поля текут иначе. А если бы не тот самовлюбленный упрямец Присли...» я бы нашла решение годами раньше, — внезапно нахмурилась Джен. — Мы потратили уйму времени и загубили толпу подопытных менталистов, чтобы прийти к выводу, воздействовать надо не на них, а на себя. Подвергнув аксиому, один менталист не может влиять на другого, сомнению. В палате повисла пораженная тишина, и Маргарет воспользовалась заминкой, чтобы обвести взглядом присутствующих. Доктор Вольф, по-прежнему блокировал бледную и напряженную Эвелин, готовясь спиной принять удар магии льда, если-то не сдержится. Поймав взгляд Мэгги, Константин выразительно указал на место рядом с собой, и Маргарет скользнула в его сторону, принимая эстафету в виде удержания разнервированной миссис Ллойд. Сам доктор Вольф прошел к изножию кровати и присел на неудобную табуретку у капельницы. «Сложно ставить ваше утверждение под сомнение, мисс Эвергрин». Первым нарушил тишину Константин, пока нахмурившийся Ян обдумывал неожиданное заявление. «Ведь вы изучали этот вопрос долгие годы. Положили на это всю сознательную жизнь, если не ошибаюсь. Вы сожалеете о моей жизни, доктор Вольф?» Без тени интереса уточнила Джен, отворачиваясь от коллег. «Отрадно. Мне казалось, вам безразличны результаты моего жизненного пути». «Ну что вы!» вежливо возразил константин я всегда считал что всех открытий не сделаешь быстрее помрешь но вам виднее это как всех денег заработать нельзя а пропить можно метафорически разумеется не стану спорить приветливо откликнулась джен с выпивкой вы знакомы получше моего доктор вольф замолчал зато заговорил профессор зборовский не потерявший во взаимных перепалках нити дискуссии «Профессор Присли утверждал, что у менталистов особая мутация мозга», — заговорил Ян, разглядывая собственные переплетенные пальцы. «А я исходил из теории, что основная мутация у них у нас, в крови. Так кто же оказался прав, мисс Эвергрин?» Джен пригладила потускневшие пряди Джона и обернулась. «Я не нанималась в рефери, профессор», — коротко улыбнулась Джен. «Поэтому предположила, что правы оба». И что отличий от нормотипичного человеческого организма у менталистов гораздо больше, чем мы считали изначально. Ян резко выпрямился. Это объясняло бы то, что менталистов становится меньше, медленно проговорил профессор. Если мутаций действительно так много, то плохая совместимость с людьми рано или поздно приведет к вымиранию. Со стихийниками проще, там отличия только в типе крови. — А менталисту нужен менталист. Маргарет ощутила, как за спиной вздрогнула Эвелин Ллойд. — То есть... — задыхаясь едва слышно, выдавила Эвелин. — Это не моя вина? То, что у нас с Джоном никак не получались дети? Джин не ответила, зато отозвался Ян. — Если исходить из теории мисс Эвергрин, а у нас все основания ей верить в данном вопросе, то вполне возможно... Твоя фертильность, разумеется, имела значение. Но причиной долгого отсутствия детей мог быть сам Джон. Точнее, ваша несовместимость. Говоря проще, если бы у тебя в роду попадались менталисты, дети получились бы гораздо быстрее. Они и так получились, — вдруг вскрикнула Эвелин, сжимая кулаки, а спину Маргарет обдало пробирающим ветром и колючими иглами льда. Если бы она не убила нашего первенца, — агент Морган, увела пальцами, убирая холод и сжала кулак, нагревая воздух в палате. В теплом помещении, могу льда вроде Эвелин, приходилось сложнее. По крайней мере, не заморозит кого-нибудь в лед по неосторожности. «Я не знал», — первым нарушил молчание доктор Вольф. «Мне жаль, Эвелин». «Когда я сидела в следственном изоляторе», — глухо проговорила миссис Лойд раняя бессильные руки, — «Джен пришла, пыталась свести с ума». Удар ментальной магии принял на себя наш малыш. Я не знала, что беременна. Маргарет протянула руку и коротко сжала ледяные пальцы миссис Ллойд. Ладонь, разогретая после магии огня, могла бы растопить лед, но не застывшую, словно статуя, ирландскую стихийницу. — Все так, — тяжело подтвердил профессор Зборовский. Эмбрион сгладил магическую атаку собственным еще слабым полем, но организм матери все равно пострадал. Дитя погибло. — А мне ты не говорил! — упрека проронил доктор Вольф, глядя сквозь Джен. И Джон молчал. — Джон не знал! — прошептала Эвелин, прислоняясь к стене и закрывая глаза. — Я ему так и не рассказала. По белоснежной щеке стекла прозрачная капля, срываясь с подбородка кристаллом льда. — Никогда не следует поступать дурно при свидетелях! Поглаживая ладонь брата большим пальцем, задумчиво проговорила Джен. — Не считайте меня убийцей младенцев, профессор. Я не знал о положении невестки. В отличие от доктора Вольфа, я не вижу чужие ауры. — Поэтому потребуется целая команда, чтобы спасти Джона, — распрямел плечи Зборовский. — Вы погасите защиту Джона, я буду зашивать, а Константин станет моими глазами, потому что я тоже не вижу разрывов в его ауре, только чувствую. — Звучит как план, — медленно кивнула Джен. — Можем приступить прямо сейчас. — Прямо сейчас мы все обсудим, — возразил Ян. — Я должен понимать, как вы это делаете. И не погасите ли вы наши поля случайным или не случайным образом? Если такая вероятность существует, все может сорваться. — Такая вероятность существует, но она столь минимальна, что я не стал бы о ней переживать, профессор. Вежливо откликнулась Джен. — Радует, что вы не подставили под сомнение разбитую аксиому. И я не должна доказывать вам ошибочность устоявшегося мнения. Один менталист может воздействовать на другого, как на любую силу найдется больше. Вопрос лишь в том, насколько больше. Задача состоит в том, чтобы многократно превзойти чужое поле и подавить его столь же незамысловатым образом, как ломают ворота при осаде. И здесь я должна отдать вам должное, профессор, ведь именно ваша сыворотка легла в основу моего препарата. Я не переспрашивал, мысленно уже прикидывая варианты создания подобного препарата. Зато доктор Вольф не обременял себя размышлениями о том, что уже придумано до него. «Невозможно», — припечатал маг-эксперт, выпрямляясь на неудобной табуретке. «Чтобы это сработало, ваш таран должен быть в сотни раз мощнее ворот, иначе любой сильный менталист легко подчинил бы более слабого. Если предположить, что вы добились нужного результата то как долго ваш мозг проработает на таких оборотах? Голосую за кровоизлияние при первом же запуске. Ни один менталист, даже самый гениальный, не потянет такого напряжения. Джен улыбнулась почти искренне. — Вы очень проницательны, доктор, — похвалила мисс Эвергрин. — Признаюсь, мои поиски метода воздействия на менталистов напоминали дешевую комнату страха. Темно и повсюду грабли. К счастью помогли заказы на магические бомбы. Я так часто работала и экспериментировала с сыворотками на крови стихийников, что мне пришла в голову сумасбродная мысль. Если сыворотка профессора Зборовского – это чистой воды концентрация магической энергии стихийников, почему бы не сделать того же с кровью менталистов? Никакого видимого разрушительного эффекта ментальная сила не имеет, и для массового производства подобный препарат не представляет никакой ценности. Скажем, если вколоть его обычному человеку, то все, чего мы добьемся, — это заражение крови. Выяснили, разумеется, опытным путем. Не перебивайте, доктор Вольф, — мягко упрекнула Джен, поправляя очки. С другой стороны, если вколоть препарат менталисту, можно стремительно и многократно усилить возможности его мозга. Увы, подобный эффект длится всего несколько часов. Однако каждое повторное введение препарата способствует ускоренной мутации крови и мозга, и изменения, насколько я могу судить, необратимы. Уверенно, можно добиться подобного эффекта на перманентной основе, и доработать эту сыворотку труда не составит. Было бы время и желание. Насколько эти изменения критичны, осторожно поинтересовался Ян. Ведь любой стимулятор вызывает как минимум привыкание к его использованию. Мозг, который получил стимуляцию определенное количество раз, может попросту атрофироваться без нее. Джен Эвергрин отвернулась от собеседников, вновь посмотрев на брата. Джон оставался таким же безучастным к обсуждению собственного спасения, как и прежде. Но Джен вглядывалась в него так, словно ждала ответа. «Я пока не нашла способа, чтобы обезопасить подопытного менталиста», – наконец медленно отозвалась она. Сыворотка действительно вызывает зависимость. Возможно, если я найду способ закрепить эффект, сделать его перманентным. А до тех пор нужны постоянные инъекции, закончил доктор Вольф. Профессор Зборовский мыслил глубже. И каждый раз все более сильные. Негромко добавил он. Это радикальный метод, мисс Эвергрин. Зато действенный. Откликнулась Джен, не отрывая взгляда от брата. Кроме того, профессор... Чем чаще используешь сыворотки, тем больше мутаций подвергается мозг, и тем стремительнее насыщается и уплотняется магическое поле. — Я заметил, — сдержанно вставил доктор Вольф. — Вашу ауру не узнать, мисс Эвергрин. Прямо по глазам бьет. — Благодарю, — улыбнулась Джен, поднимая голову. — Мне уже гораздо легче воздействовать на каждого последующего менталиста. Это опасно. Подал голос Ян, выпрямляясь в кресле. Такие стремительные мутации вредят мозгу. Я догадалась, — приподняла бровь гениальная менталистка. Поэтому не использовала сыворотку, как только добилась нужного эффекта. Моя аура уже усилена многократно. Порой я могу приказать слабым менталистам даже без препарата. Но чтобы пробить защиту такого, как Джон, мне придется вколоть двойную дозу. «Разумеется, если вы пожелаете, я могу уступить эту честь вам, профессор». «Нет», — ответил за друга Константин. «Не доверяете мне, доктор?» С пониманием улыбнулась Джен. Магэксперт резко подался вперед, вглядываясь в посетительницу. «Почему вы не воспользовались препаратом раньше?» — потребовал он. «Ваш новый талант уникален, а сила почти безгранична. Я это и с закрытыми глазами вижу». Обычно аура позволяет видеть мага насквозь, а вы... — Вы тонете в собственных чернилах, мисс Эвергрин. Я не вижу вас, только густую, словно деготь ауру. Так почему, обладая таким страшным оружием, вы им ни разу не воспользовались? Джен Эвергрин посмотрел маг-эксперту прямо в глаза. — Наверное, была причина, доктор Вольф. Константин напряженно разглядывал изобретательницу, хмурясь и иногда заслоняясь ладонью а профессор Зборовский уже размышлял о скорейшей операции. «Если все так, мисс Эвергрин, то следует обсудить детали. Что вы скажете по поводу предоперационной репетиции?» Джен помолчала всего пару секунд. «Я считаю, что это трата времени и ресурса, профессор. Полагаю, вся операция займет несколько часов, то есть целый рабочий день. Мы с вами выложимся до предела...» И на следующий день останется меньше сил и шансов на успех. Действие же препарата ухудшается со временем. На второй день мне будет сложнее воздействовать на Джона, чем спустя час после инъекции. Согласен с вами мисс Эвергрин», — серьезно кивнул Зборовский. А Маргарет вновь залюбовалась профессором. «Не каждый вот так легко, не переживая о собственной профессиональной репутации, признает правоту соперника». По правде, у самого руки чешутся приступить, да и время поджимает. Джон в критическом состоянии», — едва слышно подметила мисс Эвергрин, накрыв ладонью холодные пальцы брата. «Без срочного вмешательства он протянет не больше суток». «Точно так!» — почти восхищенно кивнул профессор Зборовский. «Признаюсь, мне бесконечно жаль, что вам не довелось учиться в Оксфорде. Только представьте, мы могли бы работать вместе». Такой потенциал. Осторожнее с комплиментами, профессор, мягко усмехнулась Джен. Ваша боевая дама может взревновать. Кроме того, Оксфорд слишком поздно стал раздавать магистерские степени для женщин, а медицинские курсы при Лондонском университете, как оказалось, ничуть не хуже. Если есть цель, найдутся способ и средства. Если желаете, я помогу вам запатентовать открытие на ваше имя. — серьезно предложил Ян. — Это будет только справедливо. Джен Эвергрин рассмеялась, тихо и серебристо. Маргарет даже заслушалась. У сестры агента Ллойда оказался, на удивление, приятный смех. — Вы слишком добры, профессор, — упрекнула Джен, отсмеявшись. — Настолько, что забыли. Меня разыскивает Интерпол. Спросите у агента Морган, насколько их отдел обрадует очередная неудача. Знаменитая преступница вновь уходит из-под носа великого и ужасного шефа Кеннингема. Уверена, этот очаровательный джентльмен сделает все, чтобы мое имя забыли, а в списке ваших побед прибавилось. — Я не присваиваю чужих изобретений, — сухо отозвался Ян. — Пусть ваши методы сомнительны, результаты это не отменяет. Доктор Вольф с усилием протер глаза, резко поднялся с неудобного табурета и прошел к окну, разминая затекшие ноги. — Так я был прав, мисс Эвергрин? — спросил, обращаясь к стеклу, Мак — Быстрее помрешь, чем сделаешь все открытия. — Я ей не верю, — выпалила за спиной Маргарет. Агент Морган только и успел, что перехватить рванувшийся к мужу Эвелин. — Вдруг она навредит Джону? Как мы можем ей доверять? После всего... Джен Эвергрин приподняла бровь, вздохнула и поправила очки, глядя на бледную миссис Лойд с нескрываемой насмешкой. «Выбор у вас небольшой», — просветила Джен невестку. «Или вы принимаете мою помощь, или Джон умирает. Есть и третий вариант, но вам он вообще не понравится». Маргарет только сейчас подумала, что мисс Эвергрин вполне могла бы провернуть все без их согласия. Видимо, та же мысль пришла в голову всем присутствующим, потому что Эвелин закусила губу и замолчала, комкая юбку у бедра. «Обсудим цену вопроса», — коротко улыбнувшись, спросила Джен, — «что я получу за свою помощь? Газетное предложение в силе? Ты готова отдать мне Джона, как наобещала эта цветная девочка, по телефону?» «Кира не цветная», — слабо выдохнула Эвелин, бессильно прислоняясь к стене. Маргарет коротко глянула на мисс Эвергрин и бережно поддержала миссис Лойд под локоть, помогая ей опуститься на подставленную Константином табуретку. Насмешливые зеленые глаза Джен Эвергрин следили за представлением с живым интересом, столь нехарактерным для гениальной менталистки. — Вы играетесь, Джен, — подал голос Ян, не глядя на собеседницу. — Почему? — Оставим вопрос цены в покое, — согласилась мисс Эвергрин, закидывая ногу на ногу. Этот жест бесхитростный и почти человечный, заставил Маргарет присмотреться к сестре агента Лойда внимательнее. Или Джен играла с чувствами присутствующих скуки ради, или в этот момент действительно не лгала. Агент Каррер считала, что поставит меня перед сложным выбором, поэтому она обещала всего и сразу. Умная девочка, знает на что ловить, но выбор по сути только один – позволит Джону умереть… Или спасти его? Я не вижу смысла жить в мире без него. Знаю, что Джон поступил бы так же. Эвелин вновь поднялась на нетвердые ноги, цепившись в локоть Маргарет для поддержки. Даже через одежду агент Морган ощутила, как Эвелин дрожит, крупно, всем телом. Довольно игр, Джен, слабо потребовала миссис Ллойд. Я согласна с тобой. Выбор только один. Позволить Джону умереть или спасти. И я тоже. Не вижу смысла жить без него. Поэтому даю слово. — Эвелин! — негромко позвал Константин. — Он твой! — сглотнув, тяжело вытолкнула миссис лойд не обращая внимания на друга. — Спаси его. И он твой. Даю слово. Только помоги. Только пусть живет. Доктор Вольф покачал головой, отводя взгляд, а Маргарет неожиданно поняла этим признанием Эвелин только что расписалась в собственном поражении. То, чего и добивалась леди Джен Эвергрин долгие годы. Несколько секунд в палате царила полная тишина. «А ведь я уже говорила», — без тени улыбки отозвалась наконец Джен. «Джон или мой, или ничей. Мне не нужно твое разрешение, Эвелин». Маргарет вынужденно согласилась. «С новыми способностями, леди Эвергрин». Она больше не нуждалась ни в чьих обещаниях и долговых расписках. Если бы Джон был здоров, Джен увела бы его из госпиталя в ту же минуту, и даже сильнейшие менталисты, вроде профессора Збаровского, ее бы не остановили. «Сегодня я напомнила, что Джон только мой», — глядя в глаза Эвелин, медленно и раздельно произнесла Джен. «Всегда им был, и им останется. У тебя бы он умер». Эвелин медленно опустилась обратно на табуретку, а обеспокоенный доктор Вольф оттеснил Маргарет, перехватывая у нее абсолютно белую руку миссис Ллойд. Агент Морган не могла не оценить развернувшуюся перед глазами шахматную партию. же не составляла никакого труда завершить начатое и додавить Эвелин. Вместо этого мисс Эвергрин молча и холодно наблюдала, как доктор Вольф читает ей пульс и хмурясь оборачивается к профессору Зборовскому. Поделиться беспокойством Константин не успел. Дверь палаты распахнулась, и на пороге возникла раскрасневшаяся от бега Диана Медичи. За ее спиной маячил неизменный Гравана, а за ним в коридоре. Маргарет разглядела Джан-Франко Медичи. Джен Эвергрин не могла его видеть со своего места, так что взгляд ее как остановился, так и замер на Диане. Еще несколько мгновений изматывающей тишины. — Значит, Джон все-таки нашел идеальную сестру, — холодно усмехнулась Джен. — Ты и есть та самая добрая родственница. Диана замерла всего на мгновение. — Разве вы злая? — удивилась миссис Медичи и порывисто прошла к постели брата, опускаясь рядом с пораженной Джен. — Вы же все-таки приехали, Господь всемогущий, мисс Эвергрин. С искренним облегчением выдохнула Диана. — Какое счастье, что вы с нами и крепко обняла ошарашенную сестру.